Четвертое. Когда фургон подъехал к центральному комплексу зданий «Ржавой кирки», уже начало вечереть. Вообще, и днем из-за затянувших неба туч особо светло не было. А тут и вовсе тоска накатила. Заборы эти еще в три человеческих роста, да с шипами. Серые дома с узкими зарешоченными окошками. Караулы с собаками, арбалетчики на вышках. Никогда подобные места терпеть не мог. Попасть на территорию тюрьмы оказалось весьма непросто. И даже наши патенты и угрозы взбешённого задержкой прата далеко не сразу заставили караульных распахнуть ворота. Нет, сначала они дождались какого-то клерка. Клерк сам разрешить въезд фургона не мог и отправился согласовывать этот вопрос с начальником. У начальника тоже был начальник, и этот начальник, как на грех, именно в это время куда-то выехал с проверкой. «В итоге мы битый час валяли дурака под проливным дождем, и настроение наше от этого вовсе не улучшилось. А уж когда стало известно, что господин барон сразу после обеда отправится в имение и будет только завтра утром, а разрешить перевод заключенных может только он, вы же понимаете, у него сегодня юбилей, приезжайте завтра». Мы были настойчивы, мы были убедительны, мы метали громы и молнии и никуда не собирались уезжать, без выделенной флоту бесплатной рабочей силы. И в итоге мы на своём настояли. А помощник коменданта 100 раз проклял ту минуту, когда решил нас принять. Уж на нём мы отыграли сполна. Ты представляешь, этот крысёныш, взять барона, хмыкнул Джэк, когда помощник коменданта тюрьмы, действительно внешне чем-то напоминавший крысу, сослался на высокую занятость и оставил нас наедине с реестром заключённых. А он чего не на празднике, удивился я. Семейное дело, должен же кто-то работать, пожал плечами брат. Ладно, отбираем бывших военных моряков и рыбаков. Ты вписываешь номера, я проверяю настоящее местонахождение. Договорились. Такой расклад меня вполне устраивал. Я никак не мог решить, стоит ли говорить напарнику о рыбаке. Ладно, дальше видно будет. Отобрать 15 кандидатов на работы в доках заняло не более четверти часа. Оно и понятно. Сами по себе заключённые нас интересовали мало. Кто первый подходящий попался, того и выписали. Правда, пришлось повозиться, выискивая в толстенных книгах настоящее имя рыбака. Но на моё счастье, Джека как раз переписывал на чистовую 14 остальных избранных адмиралтейства. Зави командира Выглянул он в коридор к переминавшемуся с ноги на ногу тюремному охраннику. «Да живее, живее! Якорь тебе взад!» Зять барона не заставил себя долго ждать. Прочитал список, скривился, будто углядел в нем собственное имя, но чинить препятствий не стал и велел пришедшему с ним надирателю организовать передачу заключенных флоту. Собрать и погрузить в фургон закованных в цепи катаржан оказалось делом нехитрым. А вот на оформление всех сопутствующих бумаг ушло уймо времени. Только чернил и бумаги никак не меньше, чем на полмарки, перевели. Остановимся по пути, предложил я Джеку, когда за фургоном медленно закрылись створки тюремных ворот. Нет, поёжился от прохладного ветерка рыжий. Сидели мы с ним на козлах рядом с возницей и по тому продрогли до такой степени, что зуб на зуб не попадал, хотя настроение как раз было вполне на уровне. И ещё бы только убедиться, что в нашем умозаключении насчёт личности убийцы не вкралась никакая ошибка. Ты специально отбирал того последнего парня. Ого. Ничуть не удивился высказанной догадке я. Если в тюрьме что-то нечисто, мы будем об этом знать. Ещё один старый знакомый, прищурился Прат. Знакомый старого знакомого, усмехнулся в ответ я. Тогда в первую очередь займёмся им. Замётано. Привет, рыбак, улыбнулся я, когда два дюжих охранника завели в подвал худощавого заключённого лет сорока. От прогулки по коридорам здания королевской надзорной коллегии Себастьяну мужчине явно стало не по себе, но меня он узнал сразу. "Здравствуй, Себастиан", и коротким кивком в сторону прата. "Он с тобой. Проходи", подтолкнул рыбака охранник к стоявшему посреди подвала стулу. В два счета затянул ремни и вышел из комнаты. «А это еще зачем?» — тяжело вздохнул Которжанин. «В формальности», — поморщился я. «Сурок весточку успел передать?» «Да. Тогда ты знаешь, что нам нужно», — уставился на заключенного Джек. «Откуда?» — попытался безуспешно пожать плечами рыбак. «Спрашивайте». «Что ты можешь сказать об Эдварде Рохе?» бывший королевский стрелок, на морشل лоб заключённый. Сам с ним не общался, но говорят, живёт в блоке для счастливчиков. Счастливчиков? встрепенул Сипрат. Те, кто может себе позволить, платят барону и живут в отдельном здании, чтобы, значит, с быдлом вроде меня не общаться. И на работы их не отправляют. Много платят. Не чуть не удивился подобному побору Джек. Не знаю, как-то не интересовался «Самому барону платят?» — уточнил я. «Нет, конечно. Кто-то из мелких сошек золото собирает. Но они ведь там все родня. Понятно, к кому денежки стекаются». «Еще что-нибудь о Рохе знаешь?» «Пожалуй, нет. А чтобы не на руднике отправили, а куда полегче, тоже барону платят», — зевнул я. «Старшим надзирателям, но они наверняка делятся. Со стороны часто заключенных на работы привлекают». Джек понял, к чему идет разговор. «Ну там, урожай убирать или лес вырубать». «Редко», — ненадолго задумавшись, ответил рыбак. «Мороки с нашим братом много. Того и гляди, или сбежит кто, или того хуже. Обычно малолеток и женщин брать стараются. Или тех, кому суд исправительные работы назначил. У нас таких не держат. Тут барон мимо денег пролетает». «Вот как?» Теперь уже задумался брат. «Интересно, зачем тогда подстреленный землевладелец Каторжан к себе на поле брал? Да если разобраться, он на охрану больше тратился. А говорят, куда-то на полночь вашего брата гоняют». «Было дело», — кивнул Каторжанин. «Только понимающие люди готовы и сами приплачивать, чтобы туда не взяли». «А что такое?» — насторожился я. «Некоторые оттуда не в себе возвращаются, а другие и вовсе пропадают. Был человек и не стало». А остальные что говорят? Ничего не говорят. Никто ничего не видел. Просто утром просыпаются, а человека нет. Бывает, правда, через месяц другой их какими-то пришебленными обратно привозят, но редко. Пришебленными это как? Заинтересовался я и покрутил пальцем у виска. Немного того? Да нет, соображают они нормально, шмыгнул носом рыбак. Только нелюдимые больно, с корешами общаться перестают. Молчат всё больше, на вопросы не отвечают, и никто их расспросить не сумел, удивился Джек. Да от них избавляются почти сразу. Сначала к числивчикам отселяют, а потом досрочно освобождают, чтобы глаза, значит, не мозолили. Уведите его, приоткрыл дверь Джек. И куда теперь? погрустнел рыбак. Поишаешь пока на королевских верхах, потом как тех юродивых на волю, пожал я плечами. «И смотри, никому о нашем разговоре ни слова. Услышит, кто не тот, и отправишься на корм рыбам, ясно?» «Ясно». Конвоиры вывели Катаржанина из комнаты, и Джек тут же повернулся ко мне. «Ты чего-нибудь понимаешь?» «Нет», — признался я. Аналогично, Рыжий нервно потеребил ус и прошелся из угла в угол. Комендант тюрьмы отправляет заключенных на уборочные работы. Там некоторые пропадают. Е королевский ревизор закрывает на отсутствие катаржан глаза, вставил я. А некоторых, вернувшихся не в себя, досрочно освобождают, продолжил мысль Джек. Остаётся понять, причём здесь убитый таможенник? Ладно, Рох должен нас просветить. Имя: Эдвард Рох. Род занятий: заключённый. Отбывает наказание в ржавой кирке? Да. Допрос лучника проходил по всем правилам. В подвал приволокли переносной столик, и постоянно облизывавший губы писарь без остановки скрипел пером по бумаге. Сам Рох особого впечатления не производил. Моих лет парень, от легкой припухлости которого не смогли избавить даже тюремные харчи. Давно не стриженные русые волосы, открытый взгляд светло-голубых глаз. И только ладони с длинными узловатыми пальцами выбивались из общей картины. Не так простучник, как прикидывается, совсем не так прост. И чем же ты там занимаешься? Джек тоже понял, что говорить с Стрелка задача не из лёгких. Ниглы же ему под ногти загонять в самом деле. Хотя если придётся на кухнике шиварю. Парень ничем не выдал своего удивления от начавшимся допросом, и было непонятно, то ли он не сообразил, куда попал, то ли искусно скрывает эмоции. Зато стало ясно, чего он такой откормленный. «И все?» «Да. Не пыльная, значит, работенка», — улыбнулся Джек. «Не жалуюсь», — поджал губы Рох. «Не подскажете меня надолго во флот?» «Обратно не терпится». Я зашел парню за спину. «Если место на кухне займут, на общие работы отправят». «Ну да, место хлебное, желающих много», — кивнул брат. «На свободу уже и не хочется, поди». К чему эти расспросы? Наконец не выдержал Эд. Чего вам от меня надо? Ну ты ведь человек не бедный, так? Хишно улыбнулся Джек. Я? Парень даже растерялся от такого вопроса. Да у меня ни гроша за душой. Вот как? Люди большие деньги платят, чтобы в блок к счастливчикам попасть, а тебя туда бесплатно определили? Потеребил сергу в левой ухе мой рыжий компаньон. Как-то странно получается. Деньги не главное, главное с людьми уметь договариваться. Ничуть не смутился Эд. А ты умеешь? Просто так на кухне работаю, что ли? Логично, хмыкнул Джек и задумался. Надавить нам на парня не было нечем. Нет, надавить-то как раз не проблема. Стоит только к осталомам свиснуть, всё расскажет. Только это время займёт. А если мы пустышку вытянули, то и вовсе нехорошо получится. А другого рода услуги ты никому не оказывал. Какого ещё другого рода? Забеспокоился парень. Вы за кого меня принимаете? Да кто вы вообще такие? Кто мы такие, тебе знать не обязательно. Прату хватил парня за подбородок и поднял лицо к свету. Важно другое. Теперь только от тебя зависит, отправишься ты на веселицу или ещё поживёшь. Понимаешь, о чём речь? Нет, выдавил из себя лучник. «Где ты был позавчера ночью? Кто вывел тебя из тюрьмы и дал лук? Кто сопровождал?» Отпустив подбородок парня, заорал Джек. «Отвечай!» «Что за бред?» — завопил в ответ Рох. «В тюрьме я был, где еще? Да вы у охранников спросите, чего придумываете?» «И спросим», — улыбнулся Прат, которого эти крики ничуть не впечатлили. «Теперь уже сомнений не оставалось», — стрелял Рох. Словами не объяснить, но проскользнула у него фальшивая нотка. Только мы это от тебя услышать хотим. Если расскажешь, отсидишь своё и гуляй на волю. Запираться будешь? Да нет, всё равно расскажешь. Только к чему тебе тогда свобода-то? Без рук, без ног, сам на веселицу попросишься. Я не понимаю, о чём вы говорите, заявил Рох и упрямо сжал губы. Я был в тюрьме, я никого не убивал. Молодой повернулся прот к писарю, к ликнику Столомову. Впыточную тащить с клиента неохота. Рассказывай, я хлопнул Катаржанина по плечу. Пока не поздно. О чём рассказывать? Прекрасно понимая, что взять на себя пять убийств равносильно весьма мучительной смерти на эшафоте, продолжил запираться парень. Я в тюрьме был. Слушай, поможешь нам? Никто об этом разговоре не узнает. Я встал напротив Роха. «Без свидетелей, только мы втроем. Остаток срока на верфях отработаешь. Никаких новых обвинений. Никаких выступлений в суде». «Ничем не могу помочь». Словно не слыша меня, заявил Каторжанин. «Можешь, Эд, и поможешь». Я наклонился к нему и заглянул в глаза. «Джек, не пускай пока писаря обратно». «Ты чего задумал?» Обернулся стоявший у двери прат. «Себастьян, ты чего?» И я не ответил. Мне было больно, намного больнее, чем будет Роху, намного больнее, чем было бы ему в пыточной. Руки намертво вцепились в дубовые подлокотники кресла. Закрытые глаза налились чернотой. Загнанный в самые дальние закоулки души без, встрепенился и в который уже раз попытался вырваться на свободу, наконец завладеть столь желанным телом, разорвать в клочья оказавшийся слишком упрямым дух человека. И вновь у него ничего не вышло. Моя воля оказалась крепче натиска обессилевшего беса. Но, видя цветы, как же мне было больно. Я открыл глаза, и Рох закричал. Он кричал, кричал и кричал, и никак не мог отвести взгляд от моих зрачков, чернота в которых потихоньку рассеивалась, будто оседающий на дно взбаламученного ногами болотца ил. На долю лучника пришлась лишь малая доля перенесенного мной, но и этого хватило с лихвой. «Стоять!» — заорал Джек на кого-то и придержал дверь. «Все в порядке! Так ведь, Себастьян?» «Именно!» Я несколько раз моргнул, привыкая к неожиданно ставшему слишком ярким свету факелов. Обычно, когда бес в очередной раз пробовал на прочность мою волю, приходилось отлеживаться несколько часов. А тут то ли Рох принял часть удара на себя, То ли нечистый толком и не успел набраться силёнок, но чувствовал я себя вполне прилично, только вот глаза. Воды принесите. Что это было? поинтересовался прат. Небольшой фокус, поморщился я. Нет, определённо моя догадка оказалась верна. Не стоит в следующий раз дожидаться, пока без сам попытается вырваться на волю, а вообще может вышвырнуть его из своего тела в какого-нибудь бедолагу. Нет, не пойдёт. Этот бесноват и потом меня первым делом к святым и отправит. Да и противно такое пакостью руки марать. Лучше уж к зарцистам обратиться. Только совсем не факт, что и они с этой тварью хоть что-то поделать смогут. Стой! А, бесы! Мне вода. Этот бы и самочнулся. Писер виновато пожал плечами и вновь убежал из камеры. Он сможет говорить. Джек обернулся к начавшему приходить в сознание лучнику. И вытолкнул в коридор появившегося в дверях пыточных дел мастера. Пока сами справимся. Держите. Писарь сунул мне в руки кувшин с холодной водой и уселся за стол. Благодарю. Напившись, я приложил кувшин к албу и вновь закрыл глаза. Уже лучше. Пожалуй, даже полынную настойку пока пить не буду. Эй, роха, говорить можешь? Идите к бесам. Невнятно пробормотал парень, сознание которого ещё толком не прояснилось. Повторим. Я поставил кувшин на пол и хрустнул костяшками пальцев. Нет, не надо, рванулся Роха и едва не перевернулся вместе с массивным стулом. Не надо. У нас есть минут 5-10, пока он не пришёл в себя, повернулся я к Джеку. Потом опять запираться начнёт. Сколько людей ты убил за последнюю декаду? Не стал терять время Рыжий. «Пятерых!» — слепо уставился на Джека парень. «По чьему распоряжению?» «Коменданта тюрьмы!» «Барона Аспина?» — присвистнул Прат. «Да!» — все тем же безжизненным голосом признал Эд. «Зачем ему это?» — решил прояснить ситуацию я. «Не знаю, он не сказал!» Замотал головой рог, и из левой ноздри у него потекла тоненькая струйка крови. «Ничего!» Лекаря живо, крикнул Джэк и вцепился в Катаржанина. Как ты покидал тюрьму? Барон вывозил меня в своей карете. Кто ходил с тобой на дело? Он сам? Нет, я их не знаю, ни из тюремной охраны. Эд начал запинаться, замолчал и часто-часто заморгал. Вы кто? Что барон тебе пообещал? Потормашил прад Катаржанина, уронившего голову на грудь. Беса, да где же лекарь? Если этот доходяга окачурится, придётся всё начинать с чистого листа. Нельзя давать ему терять сознание, нельзя. Что он пообещал? Свободу дюжина дней и свобода. Дюжину. Кто должен стать шестым? Не знаю. Тут меня и Джека оттёрли в сторону. И двое медиков надзорной коллегии принялись споро отматывать троха от стула. Опыта в таких делах им было не занимать. Всчитанные мгновения каторжанина положили на носилки и увлекли в лазарет. Как думаешь, выживет? ткнул меня в бок рыжий. Выживет. я поморщился, отрезев в глазах. На нём по хате по хате ещё. Ладно, пошли сдаваться, потянул меня за собой брат. Чего ещё? А ты думал, мы барона, как этого задохлика обработаем? Нет, брат. Тут уже большая политика начинается. Сдаваться пришлось тому самому неприметному господину, который наведовался сегодня утром в Чёрную ладью. И вновь Мундзир он предпочёл обыкновенный штатский сюртук. Так что его ранг опять остался для меня загадкой, но точно не последний в надзорной коллегии человек. Даже проныре Джеку прорваться через секретарей и охранников удалось с немалым трудом. Выслушал нас хозяин кабинета молча. Дополнительных вопросов не задавал и даже, казалось, думал о чем-то своем, но выслушал и ни разу не перебил. «Если принять во внимание личность четвертого убитого, без наших заграничных друзей здесь не обошлось», — дав закончить Джеку мысль, высказался хозяин кабинета. «Остается узнать, кто именно в этом замешан. Норвейм! Слишком очевидно!» «А если попробовать разговорить с господина барона?» — предложил Пратт. «Вы, должно быть, еще не в курсе, но его светлость барона спиной несколько часов назад наложил на себя руки. Выпрыгнул из окна городской резиденции прямо во время празднования собственного пятидесятилетия. И меня уже просили взять это дело под личный контроль». «Свидетели есть?» – нахмурился Джек. «Жена и дочь». Чиновник надзорной коллегии смерил нас с тяжелым взглядом и вновь занялся лежавшими на столе бумагами. Отправляйтесь туда и выясните, что заставило барона запаниковать и обрубить концы. Будет исполнено, вскочил на ноги Прат. Отправимся немедленно. Ну и как мы туда заявимся? хмыкнул я, когда мы вышли из приёмной, миновали пост охраны и спустились на первый этаж занимаемого коллегией Собняка. Как посланники адмиралтейства, половина клана в тюрьме работает. Твоё предложение, Вернуться и сказать, что мы не можем этого сделать, разозлился разнерничавшийся Джек, будто гончая прямо перед носом которой дичь успела нырнуть в нару. Сам пойдёшь объяснять Ланье, от чего мы его приказы выполнять не стали. Кто? Обещал я. Это был Ланье? Ну да, собственной персоной. Рыжий толкнул меня в плечо. Ладно, не дрейф, что-нибудь придумаем. И мы вот так к нему запросто Покачал головой я. «На королевскую тайную службу мне довелось работать пять лет, но ни с кем из высшего руководства встречаться не приходилось. Малькольм паре не в счет. У него, как ни крути, ранг немного не тот. Это дело курирует лично Ланье. Прат уставился на меня. Понимаешь, какие на кону ставки? Я понимал. Отчего не понять? Либо пан, либо пропал. И никаких полутонов».